Когда она лежала в больнице с первым инфарктом, Ардов заказал для нее специальный пюпитер, на который ставились книги, большие, тяжелые, серьезные книги, иногда английские и французские. В конце 1955 года, став членом редколлегии одного московского альманаха, я попросила стихи и у Анны Андреевны. Она долго отбирала, заменяла, раздумывала и передумывала, но в конце концов мы все-таки опубликовали несколько стихотворений и отрывок из поэмы «Без героя». Эта вещь значила для Ахматовой гораздо больше того, что мы можем понять, полная дорогих ей смыслов и замет, сбереженных памятью сердца и запечатленных в строгой, порой почти скованной, порой торжественной и торжествующей свободной поэтической форме. А я еще кое-что к поэме приписала. Знаете, меня поэмы держат, как демон держал Лермонтова, сказала Анна Раневская еще в Ташкенте. Наконец вышла небольшая книжка в вишневом переплете, которую так долго и взволнованно она собирала, так долго и тревожно ждала. Сколько лет этой книгой настойчиво и терпеливо занимался Алексей Сурков. Анна Андреевна, естественно, была рада книге, дарила ее людям, вытаскивая из глубокой старой сумки. Но нельзя было не почувствовать, что книгой она недовольна. Вот передо мной эта книжка, выпущенная в 1958 году с надписью «Маргарите Алигер в долготу дней Ахматова, 16 апреля 1959». Поблагодарив ее, я взяла книгу и стала ее листать. «Надо все-таки оправдывать свою репутацию», — с суховатой горечью сказала Анна Андреевна. И в ответ на мой недоумевающий взгляд пояснила. «Представьте себе, что некто, отродясь не читавший моих стихов, берет в руки и читает эту книгу. Что он почувствует? Ничего, кроме разочарования и недоумения. Столько пережито, столько горя, столько потрясений, а она все о себе и о своих любовях. Я бы сама только так подумала. И то сказать, в книжке всего-то 127 страниц, да из них 32 страницы, то есть четверть книги Переводы Старые китайцы, корейцы, Отрывок из Гюго, Стихотворение какого-то осетина, Перец Маркиш, Неедай мне Румын, Александр Тома, Белые стихи Рабиндраната Тагора. Горько и неловко, и ничего не скажешь в утешении и все-таки положение изменилось. К ней все чаще обращались, ее все чаще публиковали, но в последние годы она стала относиться к любому редакторскому требованию совершенно несвойственной ей в отношениях с людьми нетерпимостью и раздражительностью. Помню, как мучительно проходила публикация в «Новом мире» стихов из цикла «Тайны ремесла». Ахматова ни за что не желала выполнить просьбу Твардовского и заменить в стихотворении читатель Английское слово «lime light», а ему оно казалось очень уж чужим для русского уха. Она волновалась и негодовала, и опубликовала стихи в другом журнале, но «lime light» остался на месте, и Ахматова торжествовала победу. Ей очень были нужны победы, и очень нужно было торжествовать. Это было острой потребностью души, долго лишенной праздников и торжеств. Александр Трифонович неизменно относился к ней с глубоким вниманием и трогательной почтительностью. Однажды Ахматова предложила новому миру несколько отрывков из новой поэмы. Твардовский был озадачен. Ему казалось странным при жизни автора печатать в журнале отрывки. Он просил заведующей отделом поэзии Софью Григорьевну Караганову уговорить ее дать нам что-нибудь другое, и не в отрывках, а целиком. А уж если она очень огорчится, тогда, тогда так и быть. Напечатаем отрывки. Знающие Твардовского редактора поймут, чего стоила ему подобная уступка даже в перспективе. Ахматова поняла главного редактора «Нового мира» и обещала новые стихи. Четвертая часть. Ахматова и Ахматовка. С годами она все дольше жила в Москве. Иногда целую зиму, потому что часто уезжать и приезжать ей стало трудно. Она перенесла два инфаркта. Лучше всего было, разумеется, в крошечной комнатке на Ордынке, где над постелью был приколот кнопками ее портрет, нарисованный давным-давно в Париже, безвестным тогда художником,